ЭПИЗОД 25: К тому времени, когда Витга вступил под крышу длинного дома, люди уже укладывались по лавкам. По дороге он успел кое-как привести себя в порядок, и неладное заметили не сразу. Но потом увидели. Вид рылся в своих пожитках, одно опускал в котомку, а другое молча швырял в горящий очаг. Когда в огонь отправился маленький еще детский лук костяные коньки и добротный кожаный пояс, подарки отца, которые он до тех пор хранил бережно и ревниво, к Видге подошел Сигурд и взял его за плечо. — Что ты делаешь? Рука Сигурда слетела с дернувшегося плеча. На обезображенном синяками лице горели бешеные глаза, и Сигурд отошел, смекнув, что спрашивать дальше было небезопасно. Разбуженный шумом поблизости зашевелился Скейги. Зевая, приподнялся на локти и увидел, что Видга натягивал на плечи кольчугу. — Ты куда? — испуганно спросил малыш. Видга, обдирая пальцы, застегнул на себе железные крючки и коротко бросил. — Я ухожу. Он скинул на плечо тощую котомку, выдернул из-под лавки верные лыжи. Бьорн встал, был у него на дороге, но Витга опустил руку на нож. — Мы не ссорились с тобой, Олафсен. Бьорн далеко не трус, счел за лучшее предоставить его самому себе. «Не наше это дело», — остановил он Сигурда, пытавшегося выйти за беглецом. «Я уже оказался раз между двумя жерновами, и не советую тебе совать туда нос». Лыжи размеренно несли видгу к лесу, чернеющему впереди. Он гнал себя беспощадно. Пришлось остановиться передохнуть, еще не добравшись до деревьев, — какое то время он стоял неподвижно, потом сбросил на снег свою котомку, сел на нее и застыл. Куда бежать? Для чего? Мороз, от которого с гулом трескались стволы, легко раздвинул лохмоть его изодранной куртки, тронул мокрую от пота кольчугу. Видга не почувствовал, как волосы над долбом подернул ледок. А если и почувствовал, это ему было безразлично. Морской берег и корабли под полосатыми парусами, что один за другим проходили у горизонта, и никогда не сворачивали к берегу взять его с собой. Не было больше тех кораблей. Ушли далеко, назад не вернуться. А ведь восходило же, алым цветком распускалось над фьордом прохладное утро, и маленький мальчик шел к морю, ласкающему черные камни. И чайки велись над ним с криком, и плакали надрывно. И он не знал, о чем они плачут, ведь вокруг так хорошо. Облачко вплотную придвинулось к луне. Видга посмотрел на черную тень, подкрадывавшуюся к нему по широкому лугу, и закрыл глаза. Чайки незримо летели над ним, летели к далекому берегу. Нежданно раздавшийся звук спас ему жизнь. Оцепенение миг слетело с видги при мысли о погоне, которая потащит его обратно домой. Ну нет, просто так они его не возьмут. Но это не было погоней. Маленькая фигурка бестолково ковыляла по его следу, неся за спиной большой круглый щит. Скэгги. видго, в полголоса выругался, послав кого-то на север и в горы, а после того в брюхо к мировому змею. Потом поднялся на коченевшие ноги. Следовало бы продолжить путь, но не подождать теперь маленького скальда значило бы загнать его насмерть. Торопясь к Витге, малыш наехал лыжей на лыжу и шлепнулся в снег, оказавшись под щитом. Арфа выкатилась из мешка и потонула в сугробе. Видга поднял ее и сунул обратно. — Возвращайся, — сказал он мрачно. — Я не знаю, куда я иду. «Только то, что ни очага, ни одеяла там нет!» Скэги привстал, чтобы тут же вновь запутаться в лыжах, и рухнул обратно, успев только взмолиться. «Не бесчести меня, Хёвдинг! Я ведь не обещал следовать за тобой лишь до тех пор, пока ты будешь удачлив!» Видга поставил его на ноги и повернулся к лесу. «Ты мне вовсе ничего не обещал!» Скэги понял это так, что ему позволили остаться и храбро двинулся вперед, утирая слезящиеся глаза. Между тем его бросало то в холод, то в жар, и веки смыкались сами собой, требуя сна. Дома, дома стоило попросить у доброй старой рабыни горстку сушеных ягод, и дышать почему-то становилось все трудней. Скеги поправил на плечах котомку и закашлялся. Черные деревья держали луну на растопыренных голых. Ветвях, Видга честно старался приноровить свой размах к запинающимся шагам непрошенного спутника, но пару раз задумавшись, убегал далеко вперед. Я боюсь, Хевдинг! чуть не плача, выдавил маленький скальт, когда Видга вернулся к нему в очередной раз. Ты, пожалуйста, не уходи так далеко. Боишься? Проговорил Видга зло. Тебя никто не звал. Скэгги ответить не посмел. Вместе выбрались они на широкую поляну и почти сразу услышали близкий вой. Это был голос матерого вожака, ведущего свою стаю. В тоскливой песне звучали голод и смерть. Скэгги от ужаса сел прямо на снег. Видга за шиворот подтащил его к ближайшей сосне и коротко приказал «Лезь!» Тощей груди сына Орма сыскалось достаточно мужества, чтобы спросить: А ты? А как же ты? Видга без большой натуги поднял его, подсаживая на нижние ветви. Сосна, возросшая на просторе, вымахала не столько вверх, сколько в ширину, и сказал: Ты не промолчишь, Скайгискальт, когда станут спрашивать, дорого ли я ценил свою жизнь. Настанет для него новое утро или не настанет, но волки могли не рассчитывать на легкую поживу. Он вытащил нож и повернулся туда, откуда слышался вой. Что-то мягко шлепнулось в снег у него за спиной. Скэги преданно встал рядом, хоть и подгибались от страха трясущиеся коленки. — Ты тоже не промолчишь, Хевдинг, когда стану спрашивать, бросил ли я тебя в беде. Волков они увидели сразу, как только те выскочили на открытое место. Серые привидения пластались над снегом, светя мертвенными огоньками глаз. Громадными скачками надвигался на вид гуважак, широкогрудый, лобастый, сухом разорванным в схватке за волчицу. Посмотришь на такого один раз и никогда не позабудешь. За ним, чуть приотстав, неслась молодая подруга, гибкая, как стальной пруд и не менее свирепое, чем ее супруг. А уж за нею неровными скачками шли трое сыновей саголетков, для которых кровавая добыча была еще наполовину игрой. — Будет у меня волчья куртка, как у берсерка Соти! — не оборачиваясь, сказал Видга хрипло. — Первый мой! — Скаги не отозвался. Вожак прыгнул со всего разбега, привычным усилием бросив в воздух могучее поджарое тело. Он метил в горло. Он никогда не промахивался. Видга поддел рукой жарко ощеренную морду, уходя от клыков, и одновременно ударил ножом. Рука его была верна. Пораженный в сердце волк умер, не кончив прыжка. Он так и не пустил вход зубов, но его мертвое тело рухнуло видги на грудь и опрокинуло его навзничь, а с ним искей, не сумевшего отскочить. Видгу с силы ударила головой со сну. Яростным усилием он сбросил с себя зверя, готовый к смертному поединку с волчицей. Но увидел только Скеги. Малыш смотрел на него, закусив губы и сжимая в руке меч, впервые окрасившийся кровью. «Где волчица?» — прохрипел Видга, поднимаясь. Волчица корчилась неподалеку, загребая лапами снег. А скаленная, залитая пеной морда тянулась к древку стрелы, пронзившей ее бок. Саголетки во весь дух улепетывали к лесу. А за ними, захлебываясь бешеным лаем и быстро настигая, мчался самый громадный пес, какого Видга или Скеги когда-либо видели. Оставалось дождаться хозяина. Быть может, это был Самуль, древний бог поединков и охоты. Но все кончилось куда проще. видгут так и перекосило при виде знакомой меховой шапки, которую он только что срывал с ненавистной кудрявой головы. Огромный пес вернулся победителем, хотя и припадая слегка на переднюю лапу. Он преданно завертелся около люта, а на чужаков сдержанно зарычал. Лют приструнил его, поименовав Волчком. Потом вытащил свою стрелу, долго чистил ее и прятал в колчан. И, наконец, спросил, не глядя на Видгу: «Далеко собрался-то?» Видга молча встал на одно колено и принялся завязывать ремни. «Послушай», — сказал Люд, — «я рассказал им, что это я начал». Видга привязал лыжу и повернулся к Скэгги. «Вставай. Надо идти». «Я сейчас», — отозвался Скэгги и привалился к сосне, закрывая глаза. «Я сейчас. Ты иди, Видга, Хевдинг. Я догоню». Видга взял Скэгги за руку, чтобы поднять его силой, но безуспешно. Маленький скальт висел мешком. — Плохо дело, — сказал Люд. — Уморить его хочешь, больного? И тогда Витга двинулся прямо на Люд, ощупывая у пояса нож. — Сын Ярла спас ему жизнь, ну что же? — Тем лучше. — Я не буду драться с тобой, — сказал Люд. — Будешь, — сказал Видга почти весело. — Видишь эту луну? Она и то знает, что один из нас здесь лишний. И поторопись. Этот островок заливает во время прилива. Я не буду драться с тобой, повторил Люд. Видга засмеялся, продолжая идти, но он не дошел. Звенящая тьма поглотила и лес, и луну, и ненавистного врага с его псом. Видга рухнул лицом вниз и остался лежать. Язык у волчка был горячий и мокрый. Волчок скуля облизывал его лицо. Видга оттолкнул собаку и сел, Первое, что он увидел, был его нож. Люд не позаботился хотя бы затоптать его в снег. — Это ты ударил меня? Люд покачал головой. — Нет! — и добавил. — Ты вот что. Пойдем-ка ко мне, пока не замерзли оба.